Концовка баллады. Пять месяцев не видеть Флярш. Невероятное решение солнца действительно осломило Майкла. Но в конце концов сейчас они с Флярш переживали кризис, особенно серьезный потому, что он был вызван повседневной жизнью. Быть может, во время путешествия кругозор Флярш расширится? Быть может она поймет что мир это не те 5000 передовых людей из коих в лицо она знает человек 500 ведь она сама настояла на том чтобы он вошел в парламент и если его не выстояит оттуда как неудачника они вместе пойдут по гребню с которого открывается широкий вид в течение двух недель предшествовших отъезду он страдал и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 И насекомых. Для себя и для Флёрш он купил по спасательной куртке. Майкл имел с ним только один серьезный разговор. «Пожалуйста», — сказал Солнц, — «присмотрите за моей женой. Проследите, чтобы она не испортила коров. У нее будет жить ее мать, но женщины такие чудные».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 «Но я бы на вашем месте не слишком напирал на фагортизм там в парламенте. Они не любят, чтобы им надоедали. Встретимся мы с вами в Ванкурии в конце августа. К тому времени ей надоест путешествовать. Сейчас она мечтает о Египте, Японии. Ну, не знаю, наверное, все время будем в дороге. Есть у вас парусиновые костюмы, сэр?» «Они вам понадобятся на Красном море, и я бы взял шлем». «Шлем я купил», — ответил Солнц. «Тяжелая, громоздкая штука». Он посмотрел на Майкла и неожиданно добавил. «Я буду за ней следить». «А вы, надеюсь, сами за собой уж последите». — Майкл его понял. Да, — Да-да, сэр, я вам очень благодарен. Я думаю, для вас такое путешествие — это подвиг. Нужно надеяться, что ей оно пойдет на пользу, а малыш не будет по ней скучать. Постараюсь, чтобы он не скучал. Сомс, сидевший перед белой обезьяной, казалось, погрузился в транс. Потом встрепенулся и сказал... «Война нарушила равновесие. Должно быть, люди и теперь во что-нибудь верят. Но я не знаю, что это такое». Майкл заинтересовался. «А можно вас спросить, сэр, во что вы сами верите?» «Верю в то, во что отцы наши верили. А теперь люди слишком многого ждут от жизни, и мне интересно просто жить». интересно просто жить. Эти слова показались Майклу знаменательными. Не вскрывали ли они сущность всех современных исканий? Последняя ночь, последний поцелуй, тягостная поездка в автомобиле солнца в порт. Майкл один их провожал. Хмурая пристань, серая река, Вознес багажом давка на катере. Мучительная процедура. Мучительная даже для флер, как показалось майку Последние бесконечные минуты на пароходе. Сомс, изучающий новую обстановку, дурацкой улыбка, сводящая скулы, плоские шутки. И тот момент, когда флер прижалась к нему и крепко его поцеловала. «Прощай, майку Мы расстаемся ненадолго. Прощай, дорогая. Береги себя. Я буду сообщать тебе все новости. Не беспокойся о Ките. Зубы его стиснуты. У нее... Он это видел на глазах слезы. Еще раз прощай. Прощай. Опять на катере. Серая полоса воды ширится, ширится между ним и бортом парохода. И высоко над поручнями лица, лица. Лицо фляр под светло-коричневой шляпой. Она рукой. Оливее старый форшает. Один отошел в сторонку, чтобы не мешать им проститься. Длиннолицый, седоусый, неподвижный. Нахохлился одинокий, как птица, залетевшая в неведомые края. И с тоской одирающийся на покинутый берег. Они делались все меньше и меньше, расплылись, исчезли. Возвращаясь в Вестминстер, Майкл курил одну папиросу за другой и снова перечитывал всю ту же фразу в газете. Ограбление в хайгите Грабитель скрылся. Он отправился прямо в палату общины. В течение нескольких часов он сидел, слушая прения по какому-то билю а, просвещении и изредка понимая два-три слова, какие у него шансы добиться чего-нибудь здесь, в этой палате, где люди по-прежнему мирно беседуют и спорят, словно Англия осталась Англией 1906 года, и где о нем Майкле сложилось такое мнение, симпатичный, но сумасбродный молодой человек». Национальное единство, национальный подъем. Как бы не так. Кому это нужно? Ломиться в дверь, которую все считают нужным открыть, но в которую не пролезть никому. А между ним и оратором все ширилась серая полоса воды. Лицо под светло-коричневой шляпой сливалось с лицом депутата от Вожбезона. Между двух лейбористов вдруг возникло лицо старого Форсайта над поручнями, и все лица сливались в сплошной туман над серой рекой, где носились чайки. При выходе он увидел лицо более реальное, Магаун, Ну и свиреп, впрочем, неверно. Никому эта история не дала ничего хорошего. многое из малого малое из многого вот в чем комедия наших дней он решил зайти домой взглянуть на кита и послать фл радиотелеграмму по дороге он увидел четырех музыкантов с остервенением игравших на разных инструментах все здоровы крепкие все обтреёпаны вот черт подумал майкл Это я помню. Он же был в моей роте во Франции. Он подождал, пока тот перестал раздувать щеки. Ну, конечно. И хороший был малый. Впрочем, все они были хорошими малыми. Прямо чудеса творили, а теперь вот что с ними стало. И он чуть было их не покинул. У каждого свое лекарство. Такое лучшее неизвестно, но держаться своего нужно. Если будущее темно и судьба скалит зубы, ну что ж, пусть ее скалит. Как пусто в доме? Завтра кит с собакой уедет в шелтер и станет совсем пусто. Майкл бродил по комнатам и старался представить себе флешку. Нет, это слишком мучительно. Кабинет показался ему более приемлемым, и он решил там обосноваться. Он направился в детскую и тихонько приоткрыл дверь. Белизна? Критон. Дэнди лежит на боку, горит электрический камин, по стенам развешаны гравюры, Их выбирали осмотрительно, памятуя о том моменте, когда одиннадцатый баронет обратит на них внимание. Гравюры все смешные, без нравоучений. Высокая блестящая решетка перед камином. На окнах веселые ситцевые занавески. Хорошая комната. Няня в синем платье стояла спиной к двери и не видела Майкла, а за столом На высоком стульчике сидел одиннадцатый баронет. Хмурясь из-под темных каштановых волос, он сжимал ручонкой серебряную ложку и размахивал ею над стоящей перед ним чашкой. Майкл услышал голос няни. «Теперь, когда мама уехала, ты должен быть маленьким мужчиной, кит, и научиться есть ложкой». Затем Майкл увидел, как его отпрыск с размаху опустил ложку в чашку и расплескал молоко. «Совсем не так нужно делать!» Одиннадцатый баронет повторил тот же номер и, весело улыбаясь, ждал похвалы. «Шалун!» Одиннадцатый баронет пискнул, щедро расплескивая молоко. «Ах ты, баловник!» «Англия. Моя Англия», — как сказал поэт, — подумал Майкл. 1926 год